Глава 16 Форум Дни консалтинговых компаний был в самом разгаре. Уже успели выступить организаторы, директор какого-то крупного предприятия, парочка главных редакторов известных бизнес-ресурсов и печатных изданий. Прошел кофе-брейк с вкуснейшими конопышками, достоинство которых наши соседи сбоку. Обсуждали активнее, чем инновации в своей сфере бизнеса. Я глянул на экран смартфона. Поймала неодобрительный мамуленькин взгляд. Украдкой вздохнула. Слишком громко. Получила еще один, уже более говорящий сигнал от родительницы, призывающий прекратить немедленно непотребство и увлечься очередным спикером. Спикером этим, к слову, наверняка даже его собственной мать в детстве не увлекалась. Настолько нудной и невыразительной была его речь. Я глянул на экран сбоку от сцены, где были указаны регалии. Генеральный директор ООО «Бизнес-консалт». Боже мой, не повезло его подчиненным. Наверняка на совещаниях периодически палится с храпом. Я отвела взгляд от сцены, мазнула по рядам. Да уж, цвет бизнеса собрался прям. Все такие важные, занятые. В глазах пестрела от выверты в пятничной офисной моды. В основном мужчины самого разного возраста женщин мало и выглядят они на редкость уныло по крайней мере я в своем воздушном кремовом платьишке о фетка и с мягкая нарочито небрежной гулькой на голове смотрелась буквально свежим дуновением взгляды заинтересованные ловила без конца а учитывая что мне не мероприятие это не все пафосные индюки вокруг ни в одно место не упали такой откровенный интерес вызывал только раздражение я надувалась пыхтела тихонько Злилась на невозмутимую мамуленьку, как всегда шикарную в своем сером с невинной кружевной отделкой платья, идеально подходящем к каштаново-рыжим, подчеркнутой небрежным локоном, и бледной фарфоровой кожи, показательно закатывала глаза и назло вела себя вызывающе. «Вспомним юность», называется. Мамуленька была зла, хоть и виду не подавала, конечно. А сама виновата. Нечего было дочь в начале летнего дня отрывать от пятничного расслабона, который у меня вот вообще не расслабон, а наоборот, напряг, и тащит с собой за город, в этот «парк-отель», где и проходил форум. Три часа утреннего ада Помкат, да в компании недовольны моим назло подобранным нарядом мамуленьки. Это не то, о чем я мечтала. Отвратительного настроения не смог изменить в самом деле шикарный парк, с яркими летними цветами и ухоженными зелеными лужайками, милейшее озеро с карпами и фонтаном и роскошный интерьер загородного комплекса. Форум должен был идти два дня. Размещение гостей также предполагалось в отеле. Вечером нас собирались развлекать концертом классической музыки и бассейном. Соседи по ряду шептались про шикарный банный комплекс. Они плохо консалтеры отдыхают, и про инновации послушать, и на природе отдохнуть, и концертом насладиться, и в сауне поваляться. И чего это мамуленьке не бралось с собой подружек многочисленных и до халявы падких? Зачем ей я? Ведь знала прекрасно, что не люблю я всю эту пафосную тусню. Надо сказать, я отказывалась. Серьезно отказывалась, не желая никуда спускаться со своей крыши. Где так хорошо работалось и жилось. С Витенькой в последнюю неделю наладилось перемирие. Мы иногда ели купленную им и приготовленную мною еду. И Я старательно давила в себе муки совести. Чтоб едаю мальчишку. Может, он последние карманные деньги тратит на мою готовку. Хотя наверняка мама с папой выделяют. Просто качество еды, что притаскивал Витенька уже третий раз за неделю, было очень высоким, недешевым. И я, по крайней мере, не каждый день могла себе позволить купить то, что он приносил постоянно. Но это я просто мясо не ем. А он ест. И много. И особенно ест то, что я готовлю. А мне... Черт, а мне приятно. Вот так, наверное, и привыкают люди друг к другу. Хотя я не собиралась привыкать к маленькому гаденушу. Просто хотела приручить, раз уж по-другому никак. Может, потом подрастет, поумнеет. Или привыкнет к тому, что не надо меня постоянно своей долбежкой музыкально изводить. А вдруг женится и съедет. Ну а что? Бывает же. Он вон какой симпатичный. Найдет себе богатую девчонку. Мысль эта почему-то была неприятна. Я не хотела думать, что, возможно, и сама испытываю. А нет. Не думать. Вообще не думать. О чем там чудесный интересный спикер со сцены вещает? Надо в самом деле увлечься. Найти мужика. Права, Лара. Надо. А то вон какие мысли посещают. Аж мурашки по коже пошли. Вокруг все задвигались, зашевелились. Я, погруженная в размышления, не сразу поняла, что случилось. Оказывается, случился бизнес-ланч а учитывая, какие вкусные до этого подавали конопышки, от ланча ожидания были самые радужные. Мы, не спеша, двинулись к выходу. Мамуленька, надутая и сердитая на меня за плохое поведение. Я, задумчиво перебирающая в голове события последней недели в поисках компромата на себя любимую. Бизнес-ланч, накрытый на летней террасе и в самом деле оправдал ожидания. Если это кайтеринг, надо взять на заметку. Мамуленька, покончив с едой, С удовольствием отпила кофе. Похоже, настроение у нее значительно улучшилось. Может, отпроситься домой? но ну, не хочу я здесь ночевать. Домой хочу. На свою крышу. Меня Буся уже, наверное, заждалась. Вот как она там, у Лары? А вдруг скучает? И Витенька, мало ли, спросил меня что-то, а я не ответила. Вдруг обидится малолетний дебил. Решит, что я от него отмораживаюсь. И опять устроит пытку своими музыкальными пристрастиями. После ланча у нас был свободный час, а затем начинались практикумы и обмены опытом. Короче говоря, профессиональная тусня. Как раз то, ради чего и приезжает большинство на такие мероприятия. Поболтать о своей исключительности, посмотреть на конкурентов и обзавестись новыми знакомствами. Мамуленька увлеклась разговором с каким-то не особо приятным типом, с очень говорящим сальным взглядом, которым он как раз уперся в ее грудь. Так глаз выше и не поднимал. Да уж, полезные знакомства. Кстати, о знакомствах. Что здесь интересно делает директор сети шинных магазинов? Вадим Петрович, углядев меня в толпе, потому что сложно такую нимфетку не заметить. Ха-ха. Рванул ко мне, забыв обо всем на свете. Ну да, я же ему обещала встречу. И морозилась все это время. На СМС не отвечала. Звонки игнорировала. Блин. Как приятно тебя здесь видеть, Катя. «О, альфа-самцовая напористость! Во всей красе!» Улыбается, поза уверенная, взгляд победителя. «Да, хорош, конечно, хорош! Черт, почему не нравится? Что со мной не так? Идеальный кандидат же!» «Здравствуйте, Вадим!» Я отошла в сторону от мамуленьки, заметившей появление Вадима, и теперь тревожно косившей взглядом по сторонам в поисках его приятеля. А если учитывать, что все это время она пыталась изобразить массу внимания к словам своего унылого собеседника, выглядело это призабавно. Я даже отвлеклась, язвительно улыбнувшись в ответ на ее яростно напряженный взгляд. «Да, мамуленька, я помню. Задолжала ты мне рассказ, скрытная моя. О, а вот и Юрий. Я, вполне успешно изображая веселье и оживление, начала болтать с обоими мужчинами». «С удовольствием наблюдая за яростью мамуленьки и ее демонстративным, я очень занята деловыми переговорами, видом. Юрий, надо сказать, тоже в разговоре участвовал виловато, поэтому сложно разговаривать, когда рискуешь себе косоглазие заработать. Уж не знаю, что у них там с мамуленькой произошло. Я это выясню, кстати. Но видно, что мужчину припекло конкретно. Маргарита! О, рискнул все же смертник». «Сейчас мамуленька устроит ему небо в алмазах. Могу я с вами поговорить?» Выглядел Юрий при этом смиренно и крайне вежливо. Но я успела поймать очень говорящий взгляд, отправляющий сального собеседника мамуленьки в далекое пешее эротическое. Причем интенсивность посыла была такова, что не особо, судя по всему, смелый мужчина буквально отшетнулся, и, извинившись, убежал прочь. А мамуленька повернулась к нарушителю спокойствия и я поняла, что надо срочно линять. Не стой под стрелой и все такое. Многолетний опыт совместного проживания никуда не денешь все же. Юрий Васильевич! Да ее голосом можно воду замораживать. Чему обязана? Юрий. Просто Юрий, Маргарита. Я настаиваю. А вот это ты зря, парень. Я невольно отошла на шаг, машинально увлекая за локоть Вадима, что не стоял на линии обстрела. Или, может, пусть? закрывает грудью амбразуру, спасает друга. «Да, я помню, что вы крайне настойчивый мужчина». «Маргарита, ну зачем вы так? Я же извинился за тот нелепый инцидент. Я же уже на протяжении нескольких месяцев приношу вам свои извинения». Но «Зачем?» Мамуленька, прищурив от гнева глаза, резко шагнула к Юрию. А мы застали невольными зрителями, боясь шелохнуться. «Причем я-то знала последствия, а у Вадима, похоже, Очень неплохая чуйка, раз замер, как мышь перед виником, и не отсвечивал. Юрий, очевидно, на почве безответного чувства, поехавший головой, не только не отшатнулся от мамуленьки, как от гремучей змеи, а наоборот, с готовностью шагнул навстречу: смертник, точно смертник! А затем, неуважаемый Юрий Васильевич, четко проговорила родительница, с огромным удовольствием растягивая имя и отчество мужчины что никакие извинения не изменят сам факт вашей глубокой непорядочности». «Да в чем же непорядочность?» Юрий понизил голос, но нам по ушам это отдалось, как крик. «Это просто глупая ошибка. Я был немного не в форме. Принял вас за...» «Ну, договаривайте уже!» — ядовито прошипела мамуленька. «За проститутку вы меня приняли. На приеме у замминистра» и повели себя соответственно. Да я же объяснял, тоже шепотом возопил Юрий, а я, намертво вцепившись в локоть Вадима, подволокла его поближе, чтобы не пропустить ни слова. Я же вам писал и говорил. Я был после перелета, немного выпил. Вы на том приеме были самой привлекательной женщиной, в откровенном наряде. Я задал вопрос знакомому о вас, он и предположил. Какой хам! И после этого вы еще и прощения выпрашиваете. Ярилась мамуленькая сверкая глазами. А я подумала, что она в этот момент выглядит просто смертоубийственно прекрасно. Очень красивая. Валькирия. Сейчас размахнется и ванзит, Не знаю, что там ей под руку попадется. Прямо в сердце на халу. У меня в голове сразу же соткался образ мамуленьки верхом на летающем коне и с копьем в руках. Грозный взгляд. Сдвинутые брови, развивающиеся волосы. М -м, надо запомнить. Вывели себя по-хамски, продолжала между тем Мамуленька, совершенно забыв, где находится. Вы утащили меня, как животное, как дикарь средневековой. И попытались, попытались. Тут она замолчала, перебарывая гнев, а я хмуро посмотрела на бледного Юрия. Неужели этот скот. Да я сама сейчас ему голову откушу. Я же понял свою ошибку, сразу же. Я же извинился. Маргарита, ну сколько можно? Я не желаю вас знать. Мамуленко демонстративно отвернулась от Юрия, но тот, внезапно проявив напор и характер, который, оказывается, тщательно маскировал, прикидываясь пушистым зайчиком. Развернул ее к себе за локоть. Я гляделась по сторонам, радуясь, что мы стояли в углу. А я с Вадимом неплохо загораживали от посторонних взглядов разыгравшуюся драму. А то не миновать мамуленький сплетен, а это не очень полезно для бизнеса. Я прошу всего десять минут, чтобы объясниться. Юрий выглядел крайне серьезно и удрученно. Но невозможно так играть. «Пожалуйста, если после этого вы не простите меня, я перестану искать с вами встреч и присылать цветы вам домой и в офис». Мамуленька помолчала высвободила локоть и кивнула. «Надеюсь, вы сдержите слово. Хотя бы в этот раз». Юрий побледнел еще больше от ядовитого укуса, но сдержался. Кивнул жестом, пригласил проследовать за ним. Я поймала мамуленькин взгляд. Вопросительно подняла бровь. Она покачала головой. «Ну и прекрасно. Сама разберется». В том, что моя мама способна решить любой вопрос с мужчинами без посторонней помощи, я была абсолютно уверена. «Катенька, здесь чудесная галерея. Бывали?» «Как ни в чем не бывало», — спросил меня Вадим. «Да, нервы. Железобетонные. После такой сцены так спокойно и светски вести беседу. Другой бы на его месте уже бежал от меня, нервно заикаясь, потому что яблочко от яблоньки. И так далее. А этот нет. Прогуляться предлагает, картины посмотреть. Но ну, в любом случае, это лучше» чем возвращаться обратно в зал и слушать совершенно неинтересную фигню, поэтому я с удовольствием приняла приглашение».